Глава 23. Добрый вечер. У нас заказан столик на имя Ужакова Демида Петровича. Глаза девушки, стоящей на ресепшене, расширились, а улыбка стала ещё радушнее. Да, конечно. Лучший столик для вас и вашей спутницы, профессионально вежливо отчеканила девица, скользнув взглядом по Амалии. «Девушка, можно вас попросить принести нам вазу?» «Да, конечно, само собой. Присаживайтесь. Сейчас к вам подойдёт официант». Девушка ушла, сияя улыбкой. Амалия, сделав заказ и одобрив вино, выбранное Демидом, промурлыкала. «Дорогой, я припудрить носик». В туалете, скрывшись за дверью одной из кабинок, Амалия задрала подол платья. Силиконовая резинка чулка легла на кожу неплотно, и край кружева загибался. Платье, выбранное ею для ужина, кстати, в тон галстука Ужакова, было тонким, и загибающаяся резинка проступала сквозь ткань, причиняя беспокойство. Туалеты в ресторане делились на мужской и женский. От того-то удивление Амалии не знало границ, когда она, выйдя к раковинам, Обнаружила там Джанни собственной персоной. «Джанни? А ты как? Ты почему здесь?» Начала было говорить Амалия, но была перебита мужчиной. «О красоте русских женщин знает весь мир. Об этом говорят все, кому не лень!» Начал говорить Джанни в несколько странной и даже агрессивной манере. «Но о вашем мстительном характере знают единицы!» хм, «Неожиданно!» Амалия улыбнулась холодной улыбкой и попыталась обойти мужчину, желая вымыть руки. «И тебе, однако, добрый вечер!» Джанни, проигнорировав слова Амалии, продолжил. «Как же права была моя матушка, когда говорила, что ты отомстишь мне за тот вечер!» «Еще более неожиданно!» Амалия рассмеялась, представив себе монолог взрослого сорокапятилетнего мужика, жалующегося своей престарелой матери на то, что его оставила без секса какая-то русская. «Джанни, о какой месте ты сейчас говоришь?» «О твоей, мне. Амалия, ты специально выбрала мой ресторан для этого перформанса. Скрипка, столик в центре». Посмотрите на неё все. Ей делает предложение руки и сердца какой-то хлыщ. Ты думаешь, что я не понял, что ты это всё сделала мне в отместку? Нашла себе кандидата в мужья и специально привела его в мой ресторан. Джанни, а тебя не смущает то, что столик заказывала не я? Твоё самомнение не знает границ. Соглашаясь на ужин в твоём ресторане, я меньше всего думала о тебе, поверь. И да, для меня стало не самым приятным известием, что мы едем ужинать в твой ресторан. Но ты превзошёл сам себя, испортив сюрприз, который приготовил для меня мой мужчина. Браво! Твоя матушка может гордиться тобой. Она вырастила редкостного эгоиста, думающего только о самом себе. Джанни уже открыл было рот, собираясь продолжить. Но тут в туалет ворвалась фурия в ярко-красном платье. Прожигая Амалию злобным взглядом и отчаянно жестикулируя, миниатюрная брюнетка залопотала что-то на итальянском языке. Женщину можно было бы назвать красивой если бы не её злое выражение лица и слишком низкий, почти мужской тембр голоса. «Дурдом!» — выдохнула Амалия. «Извините, синьорита, я не говорю на итальянском. Джанни, ты не мог бы мне перевести то, что она говорит?» Амалия перевела взгляд на Джанни, а потом увидела, что тот начал улыбаться самодовольной улыбкой, После просьбы Амалии он начал что-то говорить женщине, а если судить по его интонации, то успокаивать разбушевавшуюся соотечественницу. «Амалия, позволь представить тебе Аурику». «Мою невесту», — наконец самодовольно произнёс мужчина. «Рада за вас», — буркнула Амалия. «Долгих вам лет в любви и согласии». Джанни перевёл её слова своей будущей жене. Та, кинув недоверчивый взгляд на Амалию, что-то буркнула в ответ. «Джанни, выдохни и живи счастливо со своей избранницей. Но сейчас лучше молись своим святым, чтобы мой мужчина не узнал о том, что ты тут мне устроил. Поверь, не только ваши женщины страшны в гневе, и, обойдя по дуге Джанни и его ревнивую невесту, вышла из туалета. Амалия шла к своему столику через зал под пристальным и слишком внимательным взглядом Демида. Стоило ей опуститься на свой стул, как она услышала. «Ами, всё хорошо? Да, всё отлично. А почему ты спрашиваешь?» Очень уж у тебя сейчас воинственный вид, знаешь ли. Такое чувство, что в женском туалете что-то произошло. Вот же, какой внимательный выискался на мою голову, усмехнулась Амалия. Не поверишь, но да, можно сказать, что и произошло. Встреча с сеньором спичечный коробок и его невестой. В туалете, в женском... Демид, невероуслышанному, уточнил. «Да, именно там и именно в женском. Джанни почему-то решил, что сегодняшнее мероприятие совсем к нему прилагающимся устроила я сама. И, как ты понимаешь, сделала я это исключительно в отместку ему». Амалия выдохнула и устало спросила. «Я уже говорила, что у него слишком завышенная самооценка» говорила «Ну вот, хорош был бы сюрприз со скрипачом, не зная этого заранее». Но этот макаронник сам напросился», — рыкнул Лужаков. «Устроим ему сладкую жизнь, чтобы больше не повадно было». «Димит, что ты собираешься делать?» «Не пугайся, ничего противозаконного. Всего лишь проверки. От всех и сразу». С этими словами Ужаков взял в руку мобильный телефон. «Ой, нет, Демид, я тебя очень прошу, вот только не это!» Амалия дотянулась через стол до свободной руки Демида и погладила его, кисть успокаивая. От её прикосновения мужские пальцы чуть дёрнулись, и Амалии даже показалось, что Демид сейчас вытянет свою руку из-под её, но спустя мгновение уже её пальцы лежали в горячей мужской ладони. Со стороны выглядело всё очень романтично, особенно если не знать того, что всё это игра на публику. Ведь игра же, она же ничего не пропустила. Только вот как это всё объяснить её глупому телу, по которому сейчас побежали табуны мурашек, Амалия не знала. Как не понимала она из жадного, прожигающего взгляда мужчины, сидящего напротив неё. Амалия медленно выдохнула и продолжила говорить, отвлекая саму себя от горячей мужской руки, в которой лежала сейчас её собственная и почти ледяная. «Этот эгоист и так уверен в том, что это я привезла тебя сюда. И, как ты понимаешь, только за тем, чтобы подразнить его. Так что, если вдруг, начиная с завтрашнего дня, его замучают проверками то он точно решит, что это всё я, и исключительно из мести ему устроила. Не связывайся ты с ним, бога ради. В конце концов, можно же и по-другому на место поставить мужика». Амалия аккуратно забрала свою руку из ладони Демида. Терпеть то, что вытворял его большой палец на её ладони, уже не было сил. Ей же сейчас показалось, что мужчина не хотел выпускать её руку из своего захвата. Ведь показалось же. «Да, и каков будет твой план?» Демид поднёс бокал свином к губам и сделал глоток. И проделал он это всё, прожигая Амалию таким жадным взглядом, что её непослушное тело начинало плавиться. А мы к нему... «Пошлём тётю Сару». «Кого прости?» Демид даже моргнул, стараясь осознать услышанное. «О, наша тётя Сара одна покруче всех твоих проверок вместе взятых будет. Уж ты мне поверь». Сейчас, когда взгляд Демида стал менее обжигающим, Амалия смогла выдохнуть и говорить нормально. «А, ты сейчас говоришь о той тёте Саре, что вырастила твою подругу Розу и её брата Давида?» «Да, о ней. И раз уж мы её вспомнили, то ставлю тебя в известность, Демидушка». Амалия хитро улыбнулась. «В субботу мы с тобой приглашены на празднование золотой свадьбой тёти Сары и дяди Лёвы и приглашены уже как пара». «И это они ещё не были в курсе того, что ты сейчас будешь мне тут колечко дарить под звуки скрипки и такие пачкать свои бруки. Вставай передо мной на одно колено».